Что делать дальше? В конце концов, можно на один отложить ответ, но очень уж этого не хотелось. Нет ничего хуже таких проволочек. Я всё ещё колебался, когда появился киоскёр с пачкой журналов и начал расставлять их на стенде у киоска. Мне бросился в глаза свежий номер "Пари матч". Чёрные блошки смотрел на меня Хошина повисши в воздухе как гимнаст, перемашиваясь через планку. Брюки у него были на подтяжках, а грудь прикрывала девочка с волосами размазанными воздушной волной, летящая головой вниз, словно они вдвоём исполняли цирковой номер. Не веря собственным глазам, я подошёл к киоску. Это оказался я, Саннабель. Я, конечно, купил понимаешь,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 Всюду магнитофона, регистрирующего продвижение пассажиров по лабиринту. Эта деталь я не учёл. Хоть мне ведь гарантировали сохранение тайны. Я ещё раз перечитал отчёт. Рисунок изображал эскалатор вместо взрыва противовзрывной бассейн. Стрелки указывали, откуда и куда я прыгнул. Вот представился увеличенный фрагмент с обложки между моими пречинами и барьером пледёлся к лечь в четыре руки. Подпись гласила, что это оторванная рука террориста. Охотно побеседовал бы с журналистом, написавшим это, что удержало его от упоминания моей фамилии, а не вернув, что не верит, кто я такой. Сразу же в репортаже фигурировал некий Астранавк и была названа фамилия Анабель очаровательной девочке, которая ждет письма от своего спасителя. Между строк можно было вычитать намеки на романтические чувства, порожденные этой трагедией. Меня охватила холодная ярость. Я резко повернулся, грубо пробился через толпу листибюли, ворвался в помещение дирекции и там, в кабинете, заполненном голдящими людьми, перекричал в текст. Решившись влезть в выгоду из своего героизма, швырнул директору на стол пари матч. И сейчас краснеет от стыда, вспоминая эту сцену. Я добился-таки своего. Директор, не привыкший иметь дело со странавками, да ещё такими, капитулировал и отдал мне единственный номер, каким ещё располагал. Он клялся, что это действительно последний, потому что присутствующие натянули с на него как с вора спущенные в цепи. Я хотел идти за чемоданами, но мне сказали, что номер освободится после одиннадцати, а было только восемь. Багаж я оставил в администрации, и мне предстояло убить три часа в Орли. Я уже жалел о своем поступке, а поскольку он мог иметь последствия, если среди пассажиров был кто-нибудь из прессы, решил до одиннадцати держаться подальше от гостиницы. В кино идти не хотелось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 потому что иначе меня выдворили бы с кресла. Стоишки мытьё головы пошли нормально, но после этого он взял разгон, поймал по транзистору, стоявшему между зеркалами, мелодию рок-н-ролла, увеличил громкость, закатал рукава и притоптывая в такт, как бы отплясывая чечётку, принялся за меня по-настоящему. Глупил у меня от лица. А дягил щёки щипал подбородок, всхлистал по глазам мокрыми, обжигающими салфетками, время от времени приоткрывая в этих дьявольских тряпках крохотный бреж, чтобы я преждевременно не задохнулся, о чём-то спрашивал, чего я не мог слышать, так как перед стрижкой он заткнул мне уши ватой. Я отвечал: "Всё в порядке". И тогда он кидался к шкафчикам за новыми флаконами креманиц.